Глава 43 Попробуй оживить его сама. Ты явно обладаешь какими-то силами, природу которых я не понимаю. Попытайся согреть его и позвать своим сердцем. Он окаменел совсем недавно, возможно, у тебя получится. Ответил мне Даян. Я кивнула и села, крепко обняв статую. Всю любовь, которую я нашла у себя в сердце, и направила к окаменевшему сердцу эльфа. Всю тепло и нежность, которые были в моей душе, я мысленно направила в его тело. Сконцентрировавшись, я перестала слышать и замечать, что происходит вокруг. Я была теплым комочком света, тянущимся к обездвиженной статуе. Мгновение текло за мгновением, но ничего не происходило. Я стала отчаиваться, но в этот миг... Услышала тоненькие детские голоса. «Папа! Папочка! Вернись к нам!» Неужели это мои дети? Как они могут понимать, что происходит, и принимать рана за отца? Вопросы кружились в моей голове, но в это время сила моей энергии усилилась, и розовый кокон тепла окутал всю фигуру эльфа. Я услышала приглушенный слабый стук, Затем ещё один, чуть громче, и ещё. Сердце рано просыпалось. Кажется, самую малость потеплел камень, который я обнимала. От радости у меня потекли слёзы. Первая же упавшая на статую слезинка заставила камень треснуть словно хрупкую скорлупу. Стук сердца усилился. Изнывая от надежды и нетерпения, я припала солёными губами к обездвиженным губам рано. «Пожалуйста, пожалуйста, вернись ко мне!» Мысленно молила я, и вот. Я почувствовала едва заметное дыхание на своей щеке. Приоткрыв глаза, я увидела, как дрожат ресницы эльфа. Он оживал и возвращался ко мне. «Живой! Живой!» Не в себе от радости воскликнула я, крепко сжав мягчайшее тело. «Ивета?» Слабый голос у меня над ухом. «Ты жива?» «Мы все живы!» «Ну, почти все!» «Главное, что с тобой всё в порядке!» Теперь уже ран сжимал меня в объятиях и зарывался носом в мои волосы, вдыхая мой запах. Немного придя в себя и отойдя от эмоций, мы, наконец, встали на ноги. Пока я оживляла рана, мои мужья освободили Редхана». И из объятий эльфа я сразу же угодила в крепкие объятия оборотня. «Эвета, зачем ты вернулась сюда? Ты могла погибнуть!» Принялся ругать меня оборотень. «Ты серьёзно думаешь, что я могла бы оставить тебя в беде?» «Тебе следовало так поступить». «Никогда. Я никогда никого из вас не оставлю. Но у меня к тебе есть серьёзный разговор». Я сделала свой голос построже. «Наглому оборотню придётся ответить за все свои поступки. И тайную женитьбу без спросу, и ту ночь близости, когда он ничего не рассказал о себе, и то, что он использовал меня, чтобы защититься от демоницы». «Хорошо, моя маленькая. Но знай, все мои поступки были искренними. Как только я почувствовал в лесу твой запах, я понял, что ты моя женщина». «Это нечестный приём, так же, как и с моим ухом!» — воскликнула я, тая от его слов. Я бы ещё долго могла стоять в объятиях статного мужчины с каштановыми волосами и жёлтыми волчьими глазами. Но мой взгляд зацепился за лежавшее на полу тело Ирвинга. Радость, которую я только что испытывала, отступила. Воломео пожертвовал собой, чтобы спасти нас. И несмотря на то, что он поступил со мной плохо, сейчас мне было его жаль. Его ожесточило несправедливое и жестокое обращение, но в глубине его всё равно оставалось что-то доброе, решившее спасти нас. Хотя он мог этого не делать... Я подошла к нему ближе, вглядываясь в такое красивое лицо. Теперь оно было спокойно. Боль наконец перестала мучить это тело. Он выглядел словно голубь, разбившийся об окно. «Я хочу сохранить его тело в кристалле», — тихо произнесла я. «Зачем?» Рядом оказался Даян, поддерживая меня под локоть. Он не виноват в том, что предал меня. Раз он был наложником демоницы, вероятно, у него не было другого выбора. Ты сам видел его старые шрамы. Кроме боли и рабства, он ничего не знал в своей жизни. Ты помнишь заклинания, которые он использовал? Да. Если ты хочешь, я сделаю... Дайан достал небольшой кинжал. Нет, я сама. Но это больно. Я потерплю. Муж провёл рукой по моему плечу, заставляя брачные метки загореться. Я ткнула ножичком в ту, что принадлежала Ирвингу. А потом брызнула на его тело капля своей крови. «Унэн гаудиоэ долорэ». «Нун обстанте адверситате, цесэлвабо, кум витамэ». Я повторила слова, продиктованные Даяном. Вместе в радости и горе, вопреки невзгодам, я сохраню тебя ценой своей жизни. Уже через несколько мгновений у меня в руке был новый кулон с застывшим телом Валамео. «А это что?» Ран принёс обгоревший по краям измятый сертификат. Моя сумка разлетелась на лоскутки, но кое-что из неё, видимо, уцелело. Даян взял бумажку. Посмотрев на текст, он провёл над ним рукой, переводя его на понятный для себя язык. Затем взглянул ещё раз. Его брови поползли вверх. Он ещё раз пробежал по тексту глазами, «Ивета, что это?» Наконец он посмотрел на меня. Девчонки подарили. Пожалуй, я плечом. Сертификат на звезду. А что?» «Это наш мир. Ты понимаешь? Тебе подарили наш мир. Ты стала хозяйкой энтогенола. Вот откуда твоя странная магия. Когда ты сильно злилась или очень чего-то хотела... Твоё желание исполнялось. Эм, единственное, что я смогла сказать. Ты могла просто изгнать демоницу прочь. Могла снять с нас проклятие. Получается, получается, что тогда в лесу ты всё же прокляла меня. В этот момент раздался унылый издевательский писк бумажной свистульки. Я гневно обернулась на звук. Серп тут же отбросил прочь свисток, который завалялся в моей сумке со дня рождения. «Но я не хотела! Я говорила несерьёзно!» Я повернулась обратно к мужу, но его лицо уже превратилось в холодную отстранённую маску. «Я отказался от своего дракона из-за чувств к тебе, но они не настоящие». «Дайан, я не специально, я же не знала!» «Не называй меня так!» «Кашу, не злись!» Я коснулась его руки, но мужчина отдёрнул от меня свою ладонь. «Не хочу тебя больше видеть!» «Не говори так! Я сейчас всё исправлю, слышишь? Я отменю своё проклятие и верну тебе дракона!» «Зачем? Чтобы я снова потерял всё? Я обрёл семью, чтобы потерять её! Как ты это исправишь?» Бушевал муж. «Прекрати кричать на неё!» маригон встал рядом и обнял меня за плечи. «Ивета не виновата!» «Если бы хоть чуть-чуть думала головой!» «Дайгон, но я правда не подозревала, что я нахожусь на этой планете?» «Я просто погибла в своём мире и оказалась здесь!» «Как я могла догадаться?» «Могла хотя бы спросить!» Я не думала, что этот сертификат имеет какое-то значение. Ну как можно подарить кому-то звезду? Прости меня, пожалуйста. Давай я всё исправлю. Не хочу! Буркнул вредный недоящер. Раз я хозяйка этого мира, то я могу вернуть тебе дракона и разрешить разводы. Теперь все мужчины, которые несчастны в браке, имеют право на развод. Вот, слышишь? Уже готово «Ивета! Следи за своими словами, а то ты сейчас напридумываешь!» Снова взревел даян «Отныне ты не можешь говорить необдуманно! Ты отвечаешь за судьбу целого мира!» «Ну что ты так завелся? Я тут сколько уже живу? И все цело, все на месте!» Тут мне стало обидно. «Пока цело пока на месте!» «Дракона возвращать?» Я коварно пошла на подкуп, чувствуя, что гнев даяна утихает. На улице. Здесь. Он всё разнесёт. И вас обломками придавит. Вот и чудненько. Я не улыбнулась. А что с проклятием? Оставь. Но! Без но! У нас семья. Дети! Я не могу вас бросить. Вы без меня не справитесь. Кстати, вопросик один есть. Когда я рано оживляла, я слышала голоса детей. Они звали его папой и просили вернуться. Как такое возможно? Дайан и маригон переглянулись между собой. Другие мужья, что тихо стояли в сторонке вопросительно, посмотрели на эльфа. Кажется... Я слышал детские голоса. Задумчиво кивнул Ран. «Это очень древняя магия», — произнёс Моригон. «Сила семьи, которая хранит и оберегает всех её членов. Раз она проснулась, значит, все наши чувства настоящие». «Ивета не проклинала тебя? Если бы в нашей семье была фальшь, магия бы не проснулась». Она могла сказать что-то в сердцах, но это были просто слова разозлённой женщины. Лицо Даяна просветлело. Он виновато посмотрел на меня. А потом рывком прижал к себе. «Прости. Я так разозлился и обидел тебя», — прошептал он мне в макушку. «У тебя очень скверный характер». «Я знаю». «Ты же не прогонишь меня из-за этого?» «Нет. Я очень сильно тебя люблю. Я всех вас очень сильно люблю. Я почувствовала, как все мои мужья встали рядом и обняли нас. Они тоже любили меня. Я это знала, я это чувствовала. А значит, у нас всё будет хорошо. Мы справимся со всеми обидами». Справимся с шестью малышами, а потом у нас будут и еще дети. Обязательно, от каждого мужа. Мы будем жить очень долго и очень-очень счастливо. А кулон моей шее всегда будет напоминать мне, что нельзя злоупотреблять властью, что к другому существу всегда надо относиться бережно и с уважением. Этому я научу и своих детей как постепенно мы исправим этот мир в лучшую сторону.